Кулига — место, где срублены и выжжены деревья, чищоба-пережога. Сильнее всех моими привязанностями овладел, впрочем, старый мельник, дедушка Илья, совершенно седой старик с пребольшими черными усами. Он более всех других был доступен для разговоров, потому что на работу не отлучался или похаживал с навозными вилами по плотине,